Глава 21. п р о к л я т ы й некромант. На зашитом и з а л а т а н о м предпоследних боссах подземелья группа застряла на двое суток. И в это время произошло очень важное для е г о р а событие. Он вернул долг Сашке полностью. Произошло это благодаря фанатичным попыткам о д о л е т ь Инстанс. На первых боссов тратили часов с е м ь в с В сутки делали как минимум две попытки, так что богатый л у т случался. с а у к ц и о н ы редкие лоты с лишним шмотом разбирали как горячие пирожки, в торгах накручивая цены выкупа до пятизначных значений. Клан даже начал задумываться о том, что фарм инстансов не менее прибылен, чем потенциальная добыча редкой руды, но мысль эту отмели. Рынок пресытится, цены уже падают, да и нет в этом стабильности. чистый рандом вынесла вердикт Мико, а на руду спрос значительно больше. Внезапное богатство не испортило друзей, хотя оттрата они не удержались. Крам приобрел себе Теслу, Васимба съехал от родителей в дорогие апартаменты и вроде бы подробностями он в отличие от Хаса не делился, завел девушку, а сам Хас расщедрился и не только купил подержанных орлей, но и сменил игровой шлем на дорогущую VR капсулу. Егор от такого шага отказался из-за боязни растерять преимущество геймпада, хотя и мог бы себе позволить. В остальном же дела шли не так хорошо. Да, их уровни повысились, тактика была проработана, урона хватало, но с к а з а л о с ь то, что Хил не профессиональный. Ну, то есть класс у него не профильный. К самому Васимба претензий не было, он выжимал из своего монаха все, что мог, но... Был бы жрец, друид, дерево на крайний случай паладин, у этих и заклинания эффективнее, и запас маны больше. Для монахов целительство редко бывало основной веткой специализации, как раз потому что маны надолго не хватало. Хотя в Васимбу вложились основательно. Не только поделились своими и отдали все подходящее, но и купили на аукционе шмот с бонусами на интеллект, духовность и мудрость. Плюс жезл, к а с а н и я дракона и бижутерию вроде кольца на удвоение объема маны. Механика боссов сводила на нет адовый урон кирки. Чем больше жизни терял один кадавр, тем сильнее становился другой, а уж со смертью собрата второй полностью излечивался и превращался в ходячую машину смерти, снося гору все здоровье одним ударом. Убивать боссов следовало одновременно, и группа довольно долго высчитывала, в какой момент фокусировать огонь на втором, пока варвар к о л а ш м а т и т первого. День сурка, думал Егор. Каждый день начинался и заканчивался одинаково: н а д е ж д а и энтузиазм по утру, тоска и злость к вечеру. Во время очередной попытки, когда от скелетов, зомби, привидений, шутов Изнаночных созданий и мрачных коридоров замка рябило в глазах и тошнило. Случилось неожиданное. м и к о отступавшая от напирающего на нее зашитого, внезапно исчезла. Когда ч е р н о книжница пропала, Крам изумленно вскрикнул, а х а с беспрерывно паящий по золотаному на другом краю подвала, громко выругался. Егор быстро с м е к н у л что случилось, как только зашитый полез в проход, возникший в стене. Наверное, чернокнижница активировала какой-то рычаг или кнопку, случайно ее задев и открыла тайный лаз. В этот момент з а л а т ы й мгновенно выбросил перед собой черную руку, выстреливая хитро изогнутым крюком на цепи. Его коронный прием, и они уже почти научились его избегать, потому что перед тем у кадавра глаза всегда яростно в з б л е с к и в а л и огнем. Почти научились, но не совсем. В общем, х а с притянутый крюком и с о ж р а н н ы й кадавром, выбыл из строя. Еще спустя несколько секунд вне поля зрения Егора погибла и м и к о причем не от рук з а ш и т о г о а от чего-то иного, без конкретики в боевых логах. После смерти других членов отряда под безжалостными ударами кадавра, когда все они очутились на кладбище, приплясывающая от нетерпения девушка начала рассказывать, что с ней произошло в Инстансе. Я что-то з а ц е п и л а и рядом открылся проход, прямо в стене. Что зацепило? Уточнил Крам. Не знаю. Что-то. Короче, стена разошлась, открылся короткий тоннель вниз, а за ним зал, понимаете? Круглый. Круглый? Переспросил Крам. Ага. В центре алтарь, очень широкий, прям конкретно такой большой, как блин каменный, старый, весь в трещинах. Тоже круглый? Спросил Мак. Да, сказал уже, блин, каменный, рявкнула м и к о Не перебивай. Короче, алтарь, а на нем изображена башня. Точно? Снова встрял Крам. А не та самая ли квестовая башня ужаса? м и к о сделала страшные глаза и сказала: еще слово, братушка. И сам будешь рассказывать, понял? Мак повинился жестом показал, что закрывает рот на молнию, а девушка продолжила. В общем, я тоже подумал, а что башня та самая, потому что вокруг нее на барельефе изображены такие искаженные рожи, как бы витающие в воздухе. Они типа о р у т и им типа страшно. Чернокнижница замахала вокруг себя руками, изображая эти самые рожи. И Егор подумал, что на Мико с к а з а л о с ь н е р в н о е н а п р я ж е н и е и неудачи последних дней, а сейчас девушка наконец-то испытала воодушевление, надеясь на успех. Короче, такие. р о ж у ужаса, ну вы поняли, символизирующая ужасность этой башни, вот. А из-под нее на б а рельефе во все стороны торчат плоские щупальца. Я даже п о д у м а л а сначала, что это длинные листья. Она замолчала, и х а с не выдержал. И говори дальше. Вот, значит, подскакиваю я к этому алтарю и думаю, попробую-ка по нему вдарить сейчас всеми своими силами, чтобы разрушить. Может, это нам как-то поможет? Не помогло, констатировал Крам. Ну, не совсем, фыркнула девушка. Я просто не успела его сломать. Но, когда приблизилась к алтарю, увидела, что еще там изображен бородатый мужик с посохом, который вроде как с этими щупальцами сражается. Да и чёрт с ним с мужиком. Ты почему не успела? Потому что за тобой зашитый пришел? спросил Крам. А вот и не поэтому. Тряхнула к у д р я м и Мику. Зашитый там еще в лазе был. По-моему, он в нем почти застрял. Этот лаз постепенно сужается и на месте выхода в зал становится уже совсем узким. Я думаю, з а л а т а н ы точно не пройдет, но зашитый все-таки протискивался. Он там шуршал, с к р е б с я было слышно, как он ко мне приближается. Но тут в другом дело. Из алтаря вылезли щупальца! Мику замолчало, обводя взглядом ошарашенные лица окружающих. щ у п а л ь ц а вылезли. Теперь даже в а с и м б ы подал голос. В этой игре у всех боссов тентакли. Это какой-то фетиш геймдизайнеров. Фетиш, ага, кивнул Егор. Когда тебя раз за разом в а й п а ю т тентаклями, остается только смириться и получать удовольствие. А что за щ у п а л ь ц а т о Мику? Ну, такие. Она покрутила пальцем в воздухе, изображая завитушки, как бы нематериальные, из дыма с искрами, ну или какой-то такой мистической субстанции, вроде тех длинных листьев, что на барельефе. То есть это они и были на нем изображены. Барельеф как бы предупреждает об их появлении. Короче, они застанили меня. То есть ты не могла оттуда свалить? Уточнил Крам. Ня! мотнула она головой. Хотя могла бегать вокруг этого алтаря, буквально в метре от него, но не отойти. Здоровье начало убывать, а по щупальцам от меня к алтарю полилась энергия. Ну, как бы моя энергия, понимаете? То есть алтарь тебя высасывал, констатировал Егор. Точно, закивала м и к о А то я все слово не могла подобрать. Высасывал сволочь, как паук муху. И барельеф на нем при этом стал наливаться светом. А на алтарем в воздухе что-то проступать, что-то такое. Чернокнижница подняла руки, шевеля пальцами, изображая нечто большое и вертикальное. Что-то уходящее ввысь, а я все бегаю вокруг алтаря и не могу вырваться, как собачка на поводке вокруг столба. Урон, кстати, мои удары и заклинания щ у п а л ь ц е м наносили, хотя небольшой, и никаких системок там не было. То есть я не увидела, кто это в алтаре прячется. В общем, когда зашит ы й все же пришел по мою душу через л а з ему уже ничего не досталось. Алтарь меня п о и м е л тентаклями, хохотнул Хас, но Мику не обратил а внимания. И вот я теперь думаю, стой, перебил Егор, в голове которого все это время крутилась какая-то мысль и в конечном счете логически сформировалась. Говоришь, бородатый мужчина с посохом на барельефе, торфу? Он выхватил кирку и покрутил ее в воздухе, вспоминая видение, которое мелькнуло при явлении божественного вмешательства в доме алхимика Мортана. Торфу, алё! А это не твое ли реальное тело там изображено? То есть не ты ли сам изображен на алтаре? Эй! Пришлось еще потрясти кирку, даже стукнуть ею пару раз по ближайшему могильному камню, чтобы Бог откликнулся слабым голосом. Доставьте да меня сейчас в башню ужаса, служители мои. Погоди командовать. Так это ты там или не ты на алтаре? Да я, это я. п р о ш е л и с т е л Кирка. Изображена на алтаре т о м сцена нашей эпической битвы со стариной Шаздари, Шулером презираемым эльфийским изгоем. Чернокнижником, некромантом, великим темным магом, умеющим принимать личину своего покровителя, т в а р и подземный по имени Шаз. Собственно говоря, некромантичко имя взял себе в честь покровителя Шаз д а р и что на языке о с т р о у х и х значит благословленный Шазом. Все переглянулись, пытаясь понять, не ослышались ли. Сцена вашей битвы с Шулером? Значит, многозначительно протянула Мику. Именно, п р о с к р и п е л а Кирка. Шулер, Мулер, с л ю щ а й дорогой, пробормотал Хас, не на роком, сбиваясь на свой акцент. Затем прокашлялся и повысил голос. Торфу, а поясник ты нам? Почему стесняюсь спросить, великий темный маг и некромант Шаздари, еще и Шулер презираемый? Карты он меня обыграл нечестным путем. п л а к с и в у пожаловал из кирка. в а д с к и й покер мы с ним любили резаться, и он, да в нее дело это, отказался оплатить аферисту гадкому, а он все требовал карточный стал быть должок, и тогда вступили мы с ним в бой эпический. Эпический, повторил Егор, которому вся эта история начала казаться каким-то трэшем. Ниначе сценаристы сочиняли ее в попыхах, когда вводили торфу в игру и пытались связать все с уже разработанным божественным лором. А может просто под веществами были, то есть подрались из-за карточного долга. Эпический, мифический, элегендарный бой. Важно повторил Кирка. От к о е г о с о дрогнулись окрестные земли до самых до окраин. Победил я некромантишку Клятова и сумел ловким заклятием оставить его навсегда в теле Шазза. Зафиксил понимаете, листарика в теле могучем, смертоносным, но неповоротливым и навсегда прикованным к одному месту. Значит, ты его победил, чтобы не отдавать проигрыш? Кивнул Хаз. Так и есть, служитель мой п р о н и ц а т е л ь н ы й Но ну, после Веспа, жонушка ненаглядная, отдала ему моё сердце, и ш а с Дари приняла его в д а р то есть на обмен за твой карточный долг, заключил Крам. То есть жена, которую ты заколдовал, превратив в старую уродину, отомстила тебе тем, что во-первых р а з в о п л а т и л а а во-вторых отдала твоё сердце заклятому врагу, у которого ты был должником. Блин, да у вас там страсти кипели почище, чем у греческих богов. Дикая история, с о г л а с и л а с ь м и к у Но ты прав, в древних религиях р а к у э н а вещи похуже и по страннее с п л о ш и рядом происходят. Взять хотя бы историю ректора и Пантеона. Кирка перебила ее. Доставьте да меня к алтарю, служители мои. Там постараюсь вновь явить б о ж е с т в е н н о е в м е ш а т е л ь с т в о и одолеть некроманта. Это заберет все мои силы, коих и так остается немного, но ежели затем побыстрее выполните задание м о ё воссоедините душу, сердце и тело в хрустальной пещере, восстановлюсь я и явлюсь вам во всей своей сияющей красоте Я осыплю дарами неземными. На этом Киркас м о л к л а и больше не о т к л и к а л а с ь невзирая на все уговоры прояснить ситуацию с алтарем, некромантом Шаздари, его покровителем глубинным м о н с т р о м Шазом и своим обещанием божественного вмешательства. Посовещавшись, быстро разработали план и снова отправились штурмовать Инстанс. з а ш и т ы и з о л а т а н ы е встретили их раздраженным ворчанием. Как будто и безмозглых боссов уже достали раз за разом повторяющиеся атаки одной и той же группы. Егор, кстати, допускал, что мобы такого уровня уже не просто набор скриптов, с ц е п л е н н ы х в единый блок, а отдельная ветка управления у одной из поддерживающих игру нейросетей, типа той, что командует торфу. Конечно, попроще, чем у него, но тоже способная симулировать личность и индивидуальное поведение. Хотя, скорее всего, это не так. поскольку никакой вариативности кадавры в бою не проявляли, раз за разом следуя заданному набору реакций. Такая предсказуемость и сыграла на руку. Более в е р т к о г о зашитого, как и в прошлый раз, удалось заманить в ведущий к алтарю тайный лаз. Тот, как выяснилось, открывался, если сдвинуть один из камней, торчащих из стены, а потом туда же повели и з а л а т а н о в а Мико пустили первой, поскольку она уже знала обстановку секретного зала. За ней брел младший кадавр. Потом в лаз забрались все остальные, и уже за ними попытался просочиться старший. И, как и предсказала чернокнижница, застрял в самом начале, почти у выхода из круглого зала. Когда Гор вслед за Крамом и Васимбо ввалился внутрь и отскочил, чтобы впустить бегущего последним Хаса, Мику победно р а з м а х и в а л а магическим клинком, стоя на другом конце зала за алтарем, вокруг которого бродил зашитый. Чернокнижнице удалось прошмыгнуть на другую сторону так, чтобы попершего за ней б у р о м кадавра зацепила и з а с т а н и л о Из алтаря начали выпучиваться туманные серые щупальца, в которых играли искры и посверкали и в молнии. Тентакли впивались в кадавра, удерживая его как на п р и в я з и Хотя он и мог бродить возле алтаря по кругу, с натугой пытаясь разорвать незримую магическую шлейку, но преодолеть ее оказался неспособен. изливающиеся мглистые отростки, как бы передавали его друг другу, продолжая сковывать кадавры и сосать из него энергию. А ее оказалось куда больше, чем у м и к у ведь жизни в зашитом было нереально много. Глядите, башня растет! – прокричал х а с беспрерывно, поля из ружья в проход п о з а с т р я в ш е м у там з а л а т а н о м у Егор повернул камеру, чтобы видеть происходящее позади. Оказывается, алтарь и был основанием башни ужаса, и теперь призрачные очертания ее закругленных стен постепенно в ы р а с т а л и над ним, наливались цветом и плотнели по мере того, как проседала жизнь младшего кадавра. Щупальца засевшего в основании башни шазза тоже плотнели, искры и молнии в них становились все ярче, и башня и монстр напитывались чужой энергией, чтобы возродиться. Осторожно, крюк! крикнул Крам и Егор круто нул камеру обратно. Оказывается, застрявший в лазе з а л а т а ны попытался провернуть свой коронный трюк, но в тесноте лаза каменные стены, которого крепко стиснули могучие плечи монстра, у него это не получилось. х а с которого старший Кадавр своим приемом убивал чаще других, возрадовался: "Ага, п о г а н и щ е т ы мерзкой не можешь, т о ш н о т и щ е п о г а н о е Жизнь кадавров одновременно просела до оранжевой, потом красной зоны. Получи! з а в о п и л а Мико как-то очень помальчишески, как раньше имели привычку вопить только ХАС с крамом, и о т п р а в и л а в атаку на обоих братьев бесов. Те подскочили, деловито заливая монстров огнем, и кадавра одновременно скончались. Егор бы даже сказал, скончались в муках, потому что они жутко ревели и скрипели кожистыми частями тел. Вы достигли девяносто седьмого уровня. Сила плюс два, очки характеристик плюс один, очки умений плюс один. Мама моя, получилось наконец-то! з а в о п и л Крам. Вот это мы дали жару! Погоди, это еще не все, осадил его Васимбу. И действительно, это было еще не все. Потому что именно в тот момент, когда зашиты с залатаным завершили свое существование в мире р а к у э н а по крайней мере до появления в инстансе следующей удачливой группы игроков, башня ужаса наконец материализовалась окончательно. Свод круглого зала треснул и осыпался обломками, которые не причинили никому вреда, растаяв прямо в воздухе, а сквозь образовавшуюся прореху вверх выстрелило круглое каменное сооружение, сложенное из крупных валунов. Высотой оно было метров двадцать, из овальных бойниц наружу лился мерцающий серебристый свет. Там внутри что-то заворочалось, забулькало, засипело и заклокотало. Спохватившись, Крам метнулся за Лутом и успел его подобрать за миг до того, как явился финальный босс. Шаздари, проклятый некромант девяносто девятого уровня. Заперты й в теле шазза и благословленный им, Босс под з е м е л ь я Прямо сквозь бойницы наружу полезли толстые мясистые щупальца, густо покрытые и капающие с них мерзкой слизью, потянулись к игрокам, готовые схватить и растерзать их в мгновение ока. Да уж опять тентакли! вздохнул Егор, примиряясь, с какой стороны атаковать. Посторонись, молодежь! з а р е в е л а к и р к а в руках гора, вспыхивая слепящим сиянием. За дело берется бы валы! В сиянии проявился силуэт высокого бородатого человека. Он широко размахнулся и ударил в основании башни длинным посохом, навершие которого горело, будто солнце. Динамики наушников задребезжали, пытаясь передать низкий басовый звук удара, р а з л и в ш и й с я по всему замку. Торфу, древний бог болот. использовал великое заклинание божественное вмешательство. Башня треснула и развалилась. Откуда то из недр земли донесся утробный вой. Снова ставшие не материальными щупальца забились в воздухе дергаясь и извиваясь и разом втянулись куда то вниз. А с ними исчезла и фигура бородача с посохом. Свод зала окончательно обвалился, но теперь б а ш н я не з а к р ы в а л а н е б о и внутрь хлынул дневной свет. Все вокруг преобразилось. Проклятие с замка спало, вся постройка содрогнулась, скрипнули древние камни, с них осыпался мох и исчезли пятна плесени. Да! издал победный вопль Егор в кресле. Да! Выпучив глаза, вопили Микоха, Скрам а Васимба в своих капсулах прямо перед игроками, обступившими то место, где раньше стоял алтарь, а затем высилась башня ужаса. В воздухе висело, переливаясь нежным серебристым светом нечто, что поначалу напомнило Егору свиты й вместе спирали ДНК. Пульсируя и тонко напевно звеня, оно беспрерывно вращалось, меняя форму, становясь похожим то на ленту Мёбиуса, то на какую-то фантастическую мини-туманность из распыленного в воздухе серебра, то на человеческое сердце. Тихо, тихо, на грани слышимости, кирка скрипнула в руках. Возьми его, Лавкач, последние силы истратил я. Спаси. Меня уже почти нет.